Глава двадцать восьмая На прощание времени уже не оставалось. Тёмка обнял напоследок, и Алим прижал к себе крепко, не желая отпускать. «Передай, что люблю их всех!» прошептала, уткнувшись лицом в мужское плечо. «Они это знают. Лучше будет, если сама скажешь, когда вернёшься. Я в тебя верю». просить, чтобы ты передумала, бесполезно. Олим погладил меня по волосам, заправил выбившуюся прядьку за ушко. Возвращайся, пожалуйста. Моя жизнь без тебя потеряет смысл. Я не могу ничего обещать, ведь сама не знаю, наступит ли завтрашний день. Нина, я поклялся, что всегда буду служить, помогать и оберегать. Я готов горы свернуть, если только ты будешь рядом. И пусть не со мной, но счастливо. Я слишком тебя люблю, чтобы позволить погибнуть. Мне не нужна жизнь, в которой не будет тебя. Алим, выдохнула, ощущая предательский ком в горле. Я тоже люблю, и мне горько от того, что причиняю тебе боль. Но ведь другого выхода нет, как пройти через это испытание и покончить с артефактом раз и навсегда. Я бы так хотела любить иначе, но не получается. Не знаю, как ещё тебя уговорить не совершать необдуманных поступков. Знаешь, ашкеназит погладил меня по щеке, обрисовал линию подбородка и, захватив его пальцами, приподнял, вынудив посмотреть в глаза. Ты позволишь? Попросил разрешения. А как же? Намеревалась развернуться и посмотреть на Артемия, на глазах которого это происходило, но Алим опередил. Я маг разума, он не увидит ничего из того, что между нами происходит. А что происходит? Алим прильнул к моим губам, и вопрос утонул в нежном, долгом и невероятно приятном поцелуе, когда он только научился так целоваться. Впрочем, дело не в умении, а в том, кому желаешь доставить удовольствие. А Алим желал. Я чувствовала бушующую внутри него страсть, прорывающуюся сквозь блоки и запреты, ощущала радость, приправленную толикой печали и безграничную любовь, которой хватит на десятерых. Он мог бы внушить мне страсть, вытеснив малейшие мысли о соперниках, но слишком любил сам, чтобы так поступить. А на искреннее чувство можно ответить только искренностью. Порабощение воли меняет человека, он превращается в марионетку. теряя при этом прежнюю привлекательность. Что тут происходит? Я вздрогнула и покраснела, будто меня настигли на месте преступления, обернувшись, наткнулась на пылающий жгучей ревностью взгляд Ивана. На него Мора Калима не подействовал. Это тебя не касается. Ошибаешься, очень даже касается, процедил Ванька, стискивая кулаки. А ты посмотрел в недоумении на тёмку. Спокойно стоишь и смотришь это твоя невеста. Иван Артеми покачал головой: "А стынь, будешь жалеть потом". Они прощаются. "Что значит в каком смысле? Я высвободилась из объятий мужчины, мысленно поблагодарив за те чувства, которые он раскрыл передо мной. Алим, пожалуйста, я понимаю, что будет непросто, но прошу, не позволяй никому разрушить то, что мы построили". Не ради меня, а ради ашкеназского народа, пообещай, что не бросишь их, только в обмен на обещание вернуться. Я приложу к этому все усилия. Вспомнив об одной важной детали, подошла к жениху, сняла фамильное кольцо с тужевых и вложила в ладонь парню, с нажимом сомкнув его пальцы. Это на пару дней, чтобы не потерять. Я понимаю. Артемий кивнул, нервно кусая губы, и когда я уже развернулась, А кликнул негромко: "А мне ты подаришь прощальный поцелуй?" Я вспыхнула румянцем от осознания, что Тёмка всё же расслышал наш разговор с Алимом, даже кончики ушей загорелись, хотя ничего постыдного не случилось. Не хотелось оскорблять чувства жениха, он ведь тоже ко мне не равнодушен. Вместо ответа, помедлив, молчаливо кивнула. Артемий тут же подошёл и заключил моё лицо в ладони, порывисто приник к губам. обдавая их мятным холодком дыхания, и тут же отстранился, отступив на пару шагов и отвернулся, уставившись в окно. Мне захотелось успокоить и сказать, что все будет хорошо, но к чему этот самообман? Если я не вернусь, парень снова потеряет человека, к которому привязался. Глубоко вздохнув, посмотрела еще раз на Алима, затем на Ваньку. «Мне пора. Простите, если невольно обидела». Стой. Иван подлетел и сгрёб меня в охапку, сбивая контуры открывающиеся тропы. Да что происходит-то? Что вы с кислыми минами стоите, будто на похоронах? Нина, ты к темникам собралась одна? Так не пойдёт. Не отпущу. Вы в последние мозги растеряли, наорал на Алима с Артемием. Мало ли, что она там решила, я не согласен. Послушай, но другого выхода нет. Погибнуть одной Или подставить тебя или Тему? Для меня выбор очевиден. — Нет, — рявкнул князь так, что я оглохла. — Идем к Варфоломею. Он кое-что придумал. — Но времени не осталось, — замотала головой. — Времени полно, — огрызнулся Иван. — И ничего они не сделают, потому что это ты им нужна, а не они тебе. А Лиза с Дашенькой? Оля? Думаешь, их отпустят, если придешь к ним сама? Бред! Мы должны знать, где их искать, а ты без защиты с места не сдвинешься. Но в лабораторию живо, перебил командирским тоном, и я невольно послушалась и открыла тропу. А там уже оба полозьевых с жаром обсуждали, сработает задумка или нет. В глаза бросилась карта империи на полу, куча заготовок под омулеты и решительно настроенные мужчины. Игнацы навьями, Гаврила Никитич Демидов, Матвей и Егорка. Не менее сурово выглядела Мусечка, поставившая руки в бока и грозно зыркающая из-под лобья. В уголочке на стуле в обнимку притулились Юленька и Абигель, ира с ними рядышком, а ещё Гордей Иванович, десятник и дружины и Милонек для полного счастья. Говорил же, что найду. Иван громко заявил о нашем появлении. В последний момент успел, пока они там прощались, сдал нас без задрения совести. Нина, увидев меня, подбежал громко: "Я придумал амулет, который, как путеводная нить, укажет, где ты находишься. Проблема в том, как обойти блокировку, которую темники любят закрывать убежища. Я работал с печатями из академии, и вот что понял: руны и руна ставы идентичны древним. Если использовать их для создания амулета и добавить капельку тёмной силы, то всё получится. У нас нет столько времени наверняка создание подобной вещи дело не одного дня, так я и не вчера начал, горделиво хмыкнул братец. Я голову сломал, почему тогда не сработал поиск по крови и экспериментировал с тем образцом. Хотел помочь с Настей, ну и попутно кое-что понял. Маги крови способны изменять состав крови по собственному усмотрению. Забрав необходимое количество жидкости у одного человека, на её основе могут преобразить другого. Соглашусь, это трудно, но ведь возможно. С простолюдинами вообще никаких проблем, а у одарённых изменению сопротивляется магическая составляющая, и чем сильнее дар, тем сложнее это сделать. Рассуждения верные, но я не понимаю, к чему ты ведёшь. У Лизы нет способностей, а Дашеньке отроду 2 дня. Разве что у Ольги сильная огненная стихия. Хочешь включить в поиск по крови стихию? Именно. Просиял Варфоломей. Я сделаю два амулета на случай, если пленников держат в разных местах. Но если с Орловой придётся уповать на родственную связь, то с тобой иначе. Ты сразу изменишь состав собственной крови и включишь в неё маркер А мы добавим образцы в умелет поиска и в троп, который потом переместит к тебе. Но для активации тропа необходимо магия рода. Хмм, а накопитель с резервом подойдёт, если да, идея сработает. Однако, об одном вы не подумали. Всегда что-то может пойти не так, и уповать на везение я бы не стала. Сейчас мои разносторонние способности к магии поддерживает императорский артефакт. Но ну, что если я лишусь этой силы, а враг наоборот обретёт невероятное могущество. Он ведь сомнёт всех разом, если только я не инициирую оставшиеся стихии. Источник в один голос воскликнули Полозьевы. Если напрямую подключим к нему охранную систему крепости, то этим навсегда перекроем бреши в защите. А к какому источнику идёт речь? Невинно поинтересовался Милонек. Вот пиявка светоносная. А полади니 я и подзабыла. Прошу покинуть семейный совет, уважаемый. И не подумаю, усмехнулся мужчина. Я стольк интересного увидел и услышал, что уже перестал удивляться. Боюсь, что родовые секреты не предназначены для посторонних ушей. Так я ведь уже в курсе ваших секретов и между прочим, могу помочь. Чем же? одарила мужчину скептическим взглядом. информации. Заинтересовал Милонек, а я скрестила руки на груди и вопросительно уставилась в ожидании информации о происхождении источников, которую вычитал в храмовой библиотеке. Внимательно слушаю. Поторопила Паладина с рассказом. Секреты святыни не предназначены для посторонних ушей. Вернул шпильку мужчине, и пока я не взорвалась возмущением, продолжил Однако дозволяется открыть людям правду, если в том возникнет необходимость. Возникло, не сомневайтесь. Для начала давайте обратимся к истории и вспомним, что прежде люди не владели источниками. Первые источники образовались на поверхности, назывались они аномалиями, и из-за них погибало всё живое. Приблизиться к ним набирались смелости единицы. Из тех, в ком пробуждалась магическая сила. Но даже они не смогли подчинить себе мощь стихий. Занимая небольшую площадь, со временем аномалии разрастались, уничтожая на пути все живое. Огонь плавил землю так, что текли лавовые реки. Вода заливала плодородные земли, а смертоносные ураганы сметали все на своем пути. Пронизанная тьмой сила поднимала из могил мертвецов, жаждущих человеческой плоти. Они выносимый яркий свет из пепелял людей на месте. Но самое страшное началось, когда аномалии научились перемещаться и открывать проходы в иные миры. Первым извне пришли кровожадные монстры со звериными телами, серой кожи и рогами. Они тоже владели магией, но черпали силу из жертвоприношений. Твари захватили несколько источников обогрели их кровью сотен жертв, порождая ужас и хаос среди населения. Значит, это им поклоняются темники, устанавливая в святилище хорогаты идолов. Вот так новость, об этом не принято распространяться. Светич замялся на мгновение. Но да, орден Смы зародился в смутные времена и сохранился до сих пор. Так вот, продолжая рассказ, помимо тёмных тварей Аномалии забрасывали к нам представителей высших животных, растительных, техногенных и других миров, и перед невольными переселенцами точно так же стоял вопрос выживания. Это они научили людей бороться с монстрами и помогали навсегда закрыть вопрос аномалий. Для этого собрались восемь могущественных одарённых и провели ритуал разделения стихий. В этот момент бушевала такая сила, что пробила тоннель к сердцу земли и поглотила центральную аномалию, утянувшую за собой остальные человеческие тела магов, при этом развоплотились, а их энергетические оболочки слились с теми стихиями, которые они пытались удержать, и только после этого, подчиняясь воле первых хранителей, источники раздробились и поднялись к поверхности. Над каждым выходом маги установили ограничители в виде чаш и менгиров, а позднее построили защитные крепости. Хм, сведения познавательные, но как они помогут в нашей ситуации? Помогут знанием того, к чему стремится Орден Тьмы, поучительно произнес Мелонек. А он желает вновь поднять аномалии на поверхность и повергнуть мир в хаос, войн и разрушений. Подобные попытки уже случались в прошлом. Сейчас мы наблюдаем очередной всплеск активности темников. Поэтому я и спрашиваю, о каком источнике идёт речь? Появление неучтённого места силы говорит о том, что тёмники слишком близко подобрались к цели. Об этом свидетельствуют косвенные признаки. В гиблых местах и вблизи бывших тёмных святилищ уже заметили появление странных тварей. На старых кладбищах из могил полезли упыри, которые лет 100 уже никто не видел. В лесах расшалилась нечисть. И это только первые признаки аномалий. Дальше будет хуже. И как же с этим бороться? Откровение Светачи перевернуло моё представление об источнике с ног на голову. Я же намеревалась сунуться в него, чтобы обрести силу, снежить сью и прочими явлениями, огнём и мечом, а с аномалиями проверенными методами, найти магов, которые согласятся пожертвовать собой или же воспользоваться артефактом, созданным для этой цели. Но ведь Хошин изделия тёмных мастеров. Маги в нём оказались не по доброй воле, а вдруг я только хуже сделаю? Неважно, тёмный артефакт или светлый, главное, в чьи руки он попал и какие цели преследует владелец. Так, понимаю, инструкции, как пользоваться Хошином, не прилагается. Может найдётся объяснение, почему магов в артефакте больше, чем стихий в источнике, причём я ведь тоже маг, девятый, и кроме меня, с родовым даром забеленных никто не справится. Тогда на оставшихся 8 одарённых приходится 6 магических потоков. Расхождение в цифрах приводило в замешательство. Источник состоит из земли, воды, воздуха, огня, тьмы, света и центральной силы. вокруг которой сосредоточены стихии. Зачем нужен целитель и маг разума? Думаю, ответ очевиден. Меланек хитро улыбнулся. Для управления стихиями требуется предельная концентрация. Кто, как не маг разума, способен делить сознание на потоки и управлять ими одновременно? А целитель необходим, чтобы сохранить жизнь. Никто не захочет умирать, обладая таким могуществом. Можно вопрос прервал наш диалог Варфоломей. Правильно ли я понял, что для управления природным источником требуется артефакт или же восемь добровольцев, готовых принести себя в жертву? Получив от паладина утвердительный кивок, брат продолжил: "А если у мага достанет сил совладать со стихией, тогда никакие жертвы не нужны?" "Может и так", Светоч степенно кивнул. Но никто не знает этого наверняка. Для полного взаимодействия с универсалом маги проходят ритуал привязки, через который делятся силой. «А почему вы назвали тех одаренных, что пожертвовали собой, хранителями?» Поинтересовался и Иван, внимательно прислушивающийся к каждому слову. «Если не ошибаюсь, они были первыми и единственными добровольцами. После создания Хошена, Согласия одаренных уже не требовалось. «Молодой человек, а ведь вам это должно быть известно. Артемий Петрович, может, вы расскажете?» Меланек обратился к моему жениху, который вместе с Алимом давно присоединился к компании. «Мой далекий предок, один из восьми магов, только прямые потомки и хранители способны выдержать мощь родового источника и не погибнуть», ответил Темка. Сегодня я получил ещё одно объяснение, почему маги золотых родов сильнее прочих, и, кажется, сообразил, что послужило предпосылками для образования империи и малого совета. Клятва великих князей государю это видоизменённый ритуал привязки. Что скажете, ваше святейшество? У всех клятв есть нечто общее. Полодин пожал плечами. А подробности того ритуала мне неизвестны. Постойте, ромка просияла зарением. Я понял. Мы же, так или иначе, связаны с ними кровными узами. Учитывая, что стихии в источнике разделены на потоки, воздействовать они будут поочерёдно. Если просчитаем оптимальный порядок инициации и распределим силы, то поможем на каждом этапе слияния со стихией. Слова брата Вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Сразу поднялся гвалт, начались яростные споры, что никто не делал ничего подобного, и любая ошибка будет стоить жизни. Другие предлагали рискнуть, ведь отпуская меня одну, шансов ещё меньше. Третьи сыпали возражениями, что не достаёт магов воздуха, а магов тьмы даже не заикались: "Днём с огнём не сыщешь". Официально некроманты состояли на учёте в тёмной канцелярии. а они официально попрятались по углам, либо примкнули к темникам. Общим семейным голосованием мы решили, что эксперименту быть. После этого началась подготовка к опасному ритуалу инициации. Первым выбрали свет, как самую непредсказуемую и энергозатратную стихию. Меланек сначала отнекивался, не соглашался участвовать, но его вычислила малышка Аби, заявившая, что Поладин опасается выдать тайну. Оказывается, магия разума и целительства происходит как раз из магии света. В артефакт столь редкие способности включили по отдельности, потому что для слияния с этой стихией требуется три составляющие. Вторым настанет черт огня, совладать с которым помогут Игнат с Данияром и князь Орлов Николай Георгиевич, как услышал, для чего понадобился, согласился не раздумывая. Магов земли в нашей семье пятеро, и никто не отказался участвовать. С водой тоже проблем не возникло. Тёмка, братья Морозовы и Полина Лазарева, она и Света Стрельцова, обязаны мне жизнью, поэтому с радостью откликнулись на просьбу о помощи. С воздухом согласился подстраховать Андрей Иванович Галицын, дедушка Ивана по материнской линии, разумеется, С чужаков взяли клятву неразглашения, но ну о тьме и родовой магии надлежало справиться самой. Эти стихии оставили напоследок. Подготовка заняла больше 2 часов. Ромко, как главный генератор идей, попросил показать, что из себя представляет источник. Приближаться к нему наш гений посте рёгся, зато нещадно эксплуатировал меня. заставляю перемещаться туда и обратно, чтобы просчитать, на какой глубине залегает пещера. Что удивительно, я не увидела разницы, когда прыгала на разные расстояния. Перемещения ничем не отличались, ни по затратам, ни по ощущениям. Вывод тут напрашивался один пространственная аномалия. Варфоломею пришлось это признать и учесть в дальнейших расчётах. Саввы Никитич принимал непосредственное участие в процессии и предложил не распылять силы, а вывести потоки по отдельности, распределив их на равноудалённом расстоянии друг от друга. Учитывая, что крепость Левина построили над источником, то для центрального потока сделать светилище в подвалах крепости, остальные 6 расположить вокруг, не нарушая порядка. заложенного силами природы А уж надстроить над источниками святилища и возвести бастионы не составит особого труда. Зато дублирующий круг защиты вокруг Левина сделает наш дом неприступным. Подобного даже в императорском дворце не было. И ото сознание масштабов нашей задумки участники волновались не меньше моего. Среди стихийников я выбрала по одному человеку С кем собиралась держать постоянную связь? В Троице магов света лидировал, конечно же, Алим. Мы с ним общались мысленно, и я ему безоговорочно доверяла. Игнат отвечал за стихию огня, князь Демидов представлял стихию земли, Артемий воду, а князь Галицын воздух. Он единственный, с кем я не была связана клятвовыми, но Андрей Иванович согласился на привязку, сославшись на то, что достаточно пожил чтобы бояться смерти, а за собственный род он не переживал. Старший сын давно управлял делами, он и станет у руля, когда наступит время. Наконец, приготовления остались позади, и я оказалась один на один с источником. Только физически, конечно, потому что Алим незримо присутствовал рядом, готовый поддержать и взять на себя нагрузку. Остальных участников я тоже чувствовала, но чуть иначе, через кровную привязку. Ступить в воспепеляющий столб света оказалось непросто. Я мысленно обратилась за поддержкой к Луке, а он посоветовал ничего не бояться и действовать, как велит сердце. Ага, будто это так легко. Перед второй инициацией было больше уверенности. Быть может, слишком многое сейчас поставлено на карту, но ведь и прежде от меня зависели жизни родичей. Ничего не изменилось, разве что проблемы и ответственности стало больше. Хотелось верить, что судьба даёт ровно те испытания человеку, которые он способен выдержать. Тогда чего я боюсь? Магия, неотъемлемая часть меня, и это только подтверждает, что давно принадлежу этому миру. Неужели я появилась только затем, чтобы раствориться в источнике? Нет. Моя задача в другом очистить мир от тёмной скверны, сделать его чище, лучше. В таком случае, стоит довериться интуиции, что они раз спасала жизнь. Вопреки установленному порядку очередности, я шагнула в центральную часть источника, погружаясь в родную стихию. Остальные потоки тоже всколыхнулись и засияли ярче, но я этого уже не видела, вернувшись в тот момент, когда погибла в родном мире. Из пепеляющее тело боли и смерть этот опыт навсегда отпечатался в памяти. но душа продолжала жить вне физической оболочки. Сознание это память, где одновременно разворачиваются события прошлого, настоящего и грядущего. Будущее слишком изменчиво, но видеть себя одновременно в сотне мест странно. Картинки мелькают так быстро, что сливаются в сверкающий калейдоскоп. Я привыкла измерять способности разума, основываясь на физических возможностях тела, но Мысль многогранна и способна за доли секунды отмотать десяток лет или же отыскать нужную песчинку среди пустыни. За одно мгновение я увидела себя в новом мире, вплоть до момента, как ступила в бурлящий поток магии. Прожила каждую минуту, испытывая любовь, боль потери, предательство, радость победы и горечь разочарований. В следующий миг я вышла из источника и растерянно огляделась. С изверца и перемены вокруг, пещера преобразилась, облагородилась, и сам источник вида изменился. Контуры чаши, из которой бил столб силы, напоминали вид на крепость Левина с высоты птичьего полёта. Декоративные выступы и бортики точь в точь повторяли очертания фортификационных сооружений, и всё это заключалось внутри двух равносторонних треугольников. наложенных друг на друга и составляющих правильную шестиугольную звезду. Из каждого луча такой звезды ввысь устремлялись разноцветные потоки стихий. "Получилось, Алим!" позвала Ашкенасца, откликнувшегося с такой радостью, что я невольно улыбнулась. "Да, возвращайся скорее, ты должна это увидеть". Оказывается, брат находился вне моего сознания, куда не мог пробиться, пока я не позвала. А что остальные участники? Стоило подумать, как на меня обрушились эмоции четвёрки магов, с которыми я настроила связь перед испытанием. И кроме ошеломления и невероятного восторга, ничего другого не сумела разобрать. "Я иду", ответила Алиму и хотела открыть тропу, но вместо этого тут же перенеслась в помещение, где оставила ашкеназца вместе с Саби и Милонегом. Унда, теперь это был не пустой зал, а святилище с источником с чашей в виде шестиконечной звезды. Только столб магии поменьше и других стихий не видно. А ещё сама крепость ощущалась как нечто родное и надёжное. Приглядевшись, я поняла, в чём причина. Древние руны, которыми полозьевы опутали строение, сияли, наполненные энергией, если присмотреться внимательнее. то приходило понимание, что стены пронизаны магией, которая будет оберегать и защищать обитателей. Эх, случись это на сутки раньше, и темники не смогли бы похитить Лизу с Дашенькой. А Левина теперь не просто крепость, а настоящий дворцовый комплекс. Там, где Варфоломей расставил магов стихий, образовались новые святилища с источниками. Во время ритуала бушевала такая сила, что подняла магические потоки к поверхности и преобразовала под себя окружающее пространство. Да и сами одарённые стали на порядок сильнее, а их родовые печати виды изменились, указывая на связь с новым источником. Это ли не повод для радости? В другой раз мы обязательно отпразднуем столь грандиозное событие, но сейчас речь шла о судьбе жены брата и новорождённой племянницы. Поэтому я переместилась к себе, чтобы забрать портальное кольцо темников. Маркер для поиска уже в крови. Хошин и кинжал в тайнике. Тянуть больше не видело смысла. Ромко после ритуала обрёл магическое зрение, о котором так мечтал. Да и остальные стали сильнее. Они найдут способ меня отыскать, лишь бы для плениц не было слишком поздно. И она делала амулет на палец и надавила на камешек. От чего вокруг точки взметнулось тёмное марево. В последний момент кто-то бросился ко мне и крепко обхватил за талию. В портал я провалилась вместе с неожиданным попутчиком, которому уши надеру, когда вернёмся.